глава 12 башка болит д да трясет от голова болит еще сильнее но как говорится если болит значит еще живой блин похоже неуловимого джо то есть лисова все-таки взяли и трясет потому что на машине везут звук завывающего движка был слышен очень хорошо хотел открыть глаз и оглядеться но не успел. Тарантас подкинула на кочки, и я, приложившись многострадальной тыковкой обо что-то твердое, опять вырубился. Когда очухался в следующий раз, чувствовал себя гораздо лучше. Только холодно было, зато трясти перестало. Да еще и разговор по-французски слышался. Потом беседа прекратилась, и послышался звук хлопнувшей двери. Чуть приоткрыл глаз, но ничего не увидел. Попробовал пошевелиться, ожидая, что голова опять взорвется болью.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 Из-за того чертова мистер Шмидта целых два дня потеряли. Я слушал, как они переговариваются, и на душе было крайне муторно. Если меня переправят в Англию, то все. Разговорить можно любого, как бы он ни брыкался и не изворачивался. Так что, лишившись ногтей и с отбитым нутром, я им один хрен все расскажу. Даже сам не желая этого. Кому как ни мне знать про потрошение пленных. А эти из Intelligence Service имеют подготовку не хуже.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 Это еще под Могилевым было, мы тогда в разбитом доте оборону держали. Фриц сзади подполз и в пролом швырнул свой подарочек. Деваться было некуда, вот Валька на нее и прыгнул. Только он четверых спасал. А я что, трястись буду, когда речь про миллионы идет? И кем меня после этого назвать можно? Когда про Лизачева вспомнил, то сразу легче стало. Даже голова перестала болеть, так как решение было принято. Теперь главное, надо будет врагов серьезно пугать, чтобы они не по конечностям били, а на поражение». Тут англичане прекратили свои разборки, и Сэм опять подошел ко мне. Остановился, заложив пальцы рук за ремень, и уже открыл рот, намеревая что-то сказать, как послышался звук мотора. Один из захватчиков, глянув в окно, вышел, а я, решив, что лучшего момента не будет, захотел пинком приложить их командира между широко расставленных ног. Но вот не успел.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 Для этого попросился в туалет, рассчитывая, что всей гурьбой они меня провожать не будут, и появится хоть какой-то шанс. Но рыжий дик посоветовал, если не втерпёшь, валить прямо в штаны. Да еще и заржал при этом, скотина. Но в туалет-то хотелось по-настоящему. замерз как цуцак, вот уже терпежу никакого и не было. Только я напрасно взывал к человеколюбию и пониманию. Англичане лишь прикалывались. Но да...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 А дом, где сидели до этого, судя по всему, был что-то типа лесной сторожки. Причем недалеко просматривались либо большие сопки, либо пологие горы. Куда же меня завезли? Но сильно оглядываться не дали, и подхватив зашкварник, закинули в грузовой фиат. Еще один грузовичок, похожий на нашу полуторку, стоял сзади. И в него как раз грузились семеромаки. Пока я возился в кузове, пытаясь встать, следом запрыгнули трое англичан расселись на боковых лавочках, уронив меня при этом на пол. Вот блин, прямо как немцы поступают. Только фрицы, когда на пленного ноги не складывали. Поскрежетав стартером, фиат наконец завелся и в наступающих сумерках, подпрыгивая на ухабистой лесной дороге, повез нас в неизвестном направлении. Минут через 40, а может и через час, время, когда зимой валяешься на досках кузова, очень субъективно.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 Намерение были лететь головой вниз, чтобы долго не тонуть. Со связанными руками плавать один черт не получится. А тут, может, повезет и в камни врежусь или шею сверну, когда в воду брякнусь. Только как задумывал, не получилось. Шустрый дик в последний момент, прыгнув, почти ухватил за ногу, поэтому в воздухе перевернуло и в воду вошел бомбочкой. Когда плюхнулся в речку, все мысли о самоутоплении сразу пропали – И чисто инстинктивно, извиваясь как червяк, рванулся к поверхности Сумел даже вынырнуть и воздуха глотнуть перед тем, как опять пошел на дно Но и в этот раз утонуть не получилось Потому что почти сразу меня закрутило и ударило обо что-то твердое Я даже сначала не врубился, что это Чувствовал только, что спину все ободрал Течение прижимало к этой хреновине сильно И становилось понятно, что вот теперь точно кирдык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 Но эти 50 сантиметров были на моей стороне, и поэтому сумел все-таки вынырнуть, с хрипом втягивая воздух. Сзади слышались голоса, и оглянувшись, я увидел удаляющийся мост и бегающие фигуры на нем, которые светили в воду фонариками. Офигеть! Высота моста была метров шесть. Тут-то мне показалось, что я долго лечу. И как только не расшибся, ума не приложу. Луч фонаря скользнул по глазам, поэтому пришлось опять нырнуть. Правда, ненадолго.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 решил на глаза хозяевам не попадаться. Объяснить, к примеру, что я жертва грабителей из-за незнания языка, не представлялось возможным. А во всех других случаях старая корга, в виде незнакомца на своей территории, подняла бы такой вой, что ее пришлось бы валить. Старуху-то еще ладно, но вот за затурканного мужичка было бы жалко. Может, он маму любит. Поэтому я выбрался из сарая и пошел в ту же сторону, куда уехал велосипедист.